Глава 56. Потребность в новых контактах сильно возросла после понедельничной встречи, но Бэкстрэму не составило труда возродить один из тех, которые завязался у него давно. В тот же день после обеда он переговорил с женщиной, работавшей в Национальном судебном медицинском центре. Они познакомились на конференции полгода назад, и тогда Бэкстрэм, воспользовавшись случаем, устроил ей экскурсию по различным местам, о существовании которых она ранее даже не догадывалась. Что я могу сделать для тебя, Бэкстрём, спросила она. Я звоню только ради того, чтобы узнать, как у тебя дела, сказал Бэкстрём. Мы ведь так давно не виделись. Если случайно окажешься в Стокгольме, не забудь дать знать о себе, мне будет приятно. Да, конечно, и так, чем я могу помочь тебе в этот раз? Пожалуй, с двумя небольшими проблемами, сказал Бэкстрём. самыми заурядными. Дамочка на слабую семёрку, подумал он. Ради такой у него самого уж точные мысли не возникало куда-то ехать. Линчхопинг находился на полпути в южную Европу, но если бы она случайно заскочила к нему, он не стал бы ей мешать. Ещё одна им просто нет конца, подумал он 5 минут спустя, когда закончил разговор. Примерно в то время, когда Бэкстрём разговаривал с женщиной-экспертом из Линчёпинга, помощник старшего прокурора Ханна Хвас позвонила его главному боссу, вновь назначенному шефу полиции Сольне Карлу Боркстрёму. Она хотела встретиться с ним как можно быстрее и обсудить важные моменты её расследования. Карл Боркстрём уже догадался, о чём пойдёт речь и постарался быть столь дипломатичным, сколь обязывали обстоятельства. Его дверь всегда была открыта, а в их ресторане готовили прилично. Помощник старшего прокурора Ханна Хвас, однако, отказалась идти на уступки. Проблема с дверью Баркстрёма состояла в том, что она висела не в том месте. Здание полиции Сольны сегодня было для нее вражеской штаб-квартирой. И в ожидании, пока ситуация нормализуется, она собиралась держаться от него подальше, пока ее присутствие там не было. не понадобится для выполнения обязанностей руководителя предварительного расследования, поэтому у неё имелось другое предложение. Сама она всё ещё сидела в помещении службы по борьбе с экономической преступностью, так как новый работодатель, прокуратура Стокгольма, не успел организовать для неё служебный кабинет, а поскольку От секретарши Баркстрёма она знала, что на следующий день ее шеф отправится на конференцию в государственную криминальную полицию, а сама она располагалась по соседству, пригласила его пообедать вместе в ресторане на Кунгсхольмене на полпути между ГКП и ее старым офисом. «Тебя устроят в двенадцать?» – спросила Ханна Хвас. «Да, просто замечательно», – ответил Баркстрём и добавил – будет приятно встретиться. А есть ли у меня выбор, подумал он. И тогда ему в голову пришла хорошая идея. Он должен увидеться с Бэкстрёмом до ран-деву с Хвас и тем самым подготовиться к предстоящему разговору. Как здорово, что я смог найти тебя, Бэкстрём, сказал Бэкстрём, как только услышал голос коллеги в трубке. Ты на работе сейчас? Я всегда на работе, тружусь постоянно, ответил Бэкстрём. Если меня нет здесь в здании, значит, я где-то в управлении. Ну, это понятно, согласился Бэкстрём. Мы не могли бы встретиться прямо сейчас? Мне надо поговорить с тобой об одном деле. Нет, к сожалению, ответил Бэкстрём таким тоном, словно одновременно покачал головой, что он и в самом деле сделал, сидя в одиночестве у себя в кабинете. Меня на улице ждёт машина. приходится заниматься и реорганизацией тоже. Как тебе, пожалуй, известно, мы приближаемся к заключительной фазе. А как завтра, спросил Бэкстрём и уточнил. Завтра утром. Сначала Бэкстрём, а потом, когда он уже будет во всеоружии прокурор Хвас. Влучнее, куда решил Бэкстрём. К сожалению, невозможно, абсолютно невозможно, вздохнул Бэкстрём. Завтра я занят целый день, и у тебя нет ни одного окошка. Мне нужно не более четверти часа. Но первое окошко будет утром в четверг в 10, сказал Бекстрём, не собираясь жертвовать обедом или послеобеденным отдыхом ради Баркстрёма. Это просто замечательно, горячо одобрил Баркстрём. Тогда и увидимся. Добро пожаловать ко мне, буркнул Бекстрём. К сожалению, только положив трубку, Баркстрём понял, что он сейчас с благодарностью принял предложение о встрече у Бэкстрёма, тогда как всё должно быть наоборот, принимая в расчёт, кто из них кому подчинялся. Но ну и денёк выдался, подумал Баркстрём, глубоко вздохнув, и в то же самое мгновение комиссар Тоиванин шагнул в его открытую дверь, кивнул на стул перед письменным столом и опустился на него. У тебя найдётся 2 минуты, спросил Тоиванин, устраиваясь поудобнее. Естественно, я всегда рад тебя видеть, сказал Бакстрём. Могу что-то для тебя сделать. М-м, да, подтвердил Тоиванин. Постарайся избавиться от этой чокнутой Ханны Хвас, она больная на всю голову. Извини, сказал Бакстрём. В чём проблема? Она полная дура, ответил Тоиванин. Это, конечно, не самая большая беда, но если ты не поможешь мне отделаться от неё как можно быстрее, Боюсь, нас с тобой в самом деле ждут большие проблемы. Хмм, да, я слышал разговоры относительно её стычки с Петром Нееми, стычки. Ух, мелькнул сотойвонин. То, что старуха и идиотка мы ещё как-то смогли бы вынести, поскольку она не первая такая с их стороны, но, к сожалению, ей вдобавок хочется руководить тем, в чём она ни черта не понимает. Я уже разговаривал с Нееми. Обычно он сама кротость, но если тебе удастся разозлить его, берегись. Совсем недавно мне также позвонило наше контактное лицо из НСЦ и поинтересовалось, правда ли, что полиция Сольны подчиняется прокуратуре Стокгольма. Старуха достаёт их постоянно и каждый раз всё более странными просьбами. Я поговорю с ней, пообещал Баркстрём. Поговорю с ней в ближайшее время. мы ведь уже договорились о встрече, так что я вроде и не солгал, подумал он. Замечательно. Тойвонин поднялся с столь же быстро, как и сел. Наверное, что-то случилось, промямлил шеф полиции. Я слышал отзывы о ней, когда она переходила из антикоррупционного ведомства в прокуратуру Стокгольма, столь положительно никого раньше у них характеризовали. У нас это называется транспортной характеристикой, ухмыльнулся Тойвонин. Транспортной характеристикой. Если у тебя есть бестолковый сотрудник, как тебе разобраться с ним? Разве что отправить куда-нибудь, написав по большому счёту что угодно, лишь бы избавиться от этого идиота. По-моему, я понимаю, кивнул Баркстрём. Очень хорошо, буркнул Тоиванин. Карл Баркстрём встретился с помощником старшего прокурора Ханне Хвас в назначенное время. Он даже пришёл без минуты 12. Но она уже ждала его в условленном месте. Только коротко кивнула ему и посмотрела на часы. "Я предлагаю разделить счёт", сказала Ханна Хвас, принимая в расчёт причину нашей встречи. "Я могу взять его на себя", предложил Бакстрём. "Да, в любом случае тебе ведь надо оплатить свою половину", подтвердила Хвас и сразу же заказала дежурные макароны и стакан воды, обычный из-под крана. Надо заботиться об окружающей среде, сказала она и коротко кивнула официантке. Карл Баркстрём выбрал салат с варёной картошкой, и он также заказал обычную воду, хотя всегда предпочитал минеральную с газом. Надо заботиться об окружающей среде, сказал он и улыбнулся официантке. Пока они ждали, когда им принесут еду, Ханна Хвас изложила свой взгляд на вещи. То, что в расследовании, которым она руководила, речь шла об убийстве, у неё не вызывало сомнений. Пулевое отверстие в черепе жертвы, а также обстоятельства обнаружения её останков почти однозначно говорили в пользу этого, и на сей счёт у неё не было разногласий с членами следственной группы. Камнем преткновения стал другой и более серьёзный вопрос. И какой же, спросил Баркстрём, знавшие не более того, что подчерпнул из подслушанных разговоров в коридоре и кафетерии относительно личности жертвы, сообщила Ханна Хвас. К сожалению, мои помощники, похоже, вбили себе в голову, что речь идёт об определённом человеке на основании некой пробы ДНК, тогда как на мой взгляд, это кто-то другой. Да, это выглядит странно, согласился Барк Стрэм. Я имею в виду прямые следы ДНК. Такое постоянно случается, к сожалению, сказала Хвас, многозначительно пожав плечами. Кто-то напутал. Беспорядок в бумагах, если хочешь знать моё мнение о причинах. Однако члены моей следственной группы отказываются понимать это, поскольку подобное означало бы, что кто-то из них или их коллег допустил очень серьёзную ошибку. Если не обращать на это внимания и просто продолжать расследование, хотя речь идёт о другом человеке, которого пока не удалось идентифицировать, нас ждут катастрофические и непредсказуемые юридические последствия. Но сейчас ты собираешься спросить, откуда у меня такая уверенность в собственных правоте и в том, что они ошибаются? Перебила Баркстрёма Ханна Хвас до Женщина, которая по их утверждению является нашей жертвой убийства, объявлена мёртвой уже 11 лет назад. Она погибла во время цунами, когда вместе с мужем праздновала Рождество в Каулаке. Её нашли почти сразу же в развалинах дома, который они вдвоём снимали. На ней была её собственная одежда и украшения, когда её обнаружили. Затем тело опознавали на месте, и персонал отеля, и муж, и её мать, и все они узнали погибшую. А приблизительно через сутки их вывод подтвердили прибывшие в Пхукет шведские полицейские, занимавшиеся идентификацией шведских граждан. А ведь, как тебе наверняка известно, туда послали лучших следователей и экспертов страны. Поэтому у меня нет никаких сомнений. М-м, да. Здесь, похоже, всё абсолютно ясно. Почему же тогда Добекстрём, а это не доходит? У него ведь самая высокая раскрываемость в стране, как тебе известно. Так близко к 100%, как только возможно, когда дело касается умышленных убийств. Понятия не имею. Покачал головой хвас. Если тебя интересует моё мнение, у него похоже не все дома. Не все дома? Да. Кроме того, он, похоже, из пятидесятников или из слова жизни, может, член какой-то другой секты, если послушать то, что он постоянно болтает. Типа того, что никто не может умереть дважды и всё такое, что даже Иисус не вернулся на землю после воскрешения. На третий день вознесся на небеса и так далее, и тому подобное. И это он говорит, занимаясь расследованием убийства в современной Швеции. Как тебе такое? — Да, действительно, — согласился Карл Баркстрём и покачал головой. — О том, чтобы экстрем верующий, я и понятия не имел. — Мне нужна твоя помощь, — вернулась к делу Ханна Хвас. Я не позволю оскорблять меня так, как комиссар Нееме. Он должен делать, как я ему говорю, и точка. А если продолжит поступать как раньше, я сразу же поставлю вопрос о его служебном соответствии относительно случившегося вчера, пока, пожалуй, закрою глаза. Карл Баркстрём ограничился кивком. Порой приходится довольствоваться малым, подумал он, хотя у него не было причины для радости. Через день шеф полиции Боргстрём собирался встретиться с Бэкстрёмом. Но из этого ничего не вышло, и исключительно по его вине. За десять минут до назначенного времени Боргстрём решил взять борозды правления в свои руки и показать, кто в доме хозяин. Вместо того, чтобы навестить Бэкстрёма в его кабинете, он посчитал необходимым остаться у себя. Рано или поздно Бэкстрём ведь должен был догадаться и прийти к нему, или, по крайней мере, поздно. позвонить и спросить, в чём дело. После 10 минут одиночества и тишины до него дошло, что Бэкстрём явно не понял намёка. Тогда он набрал его служебный номер и попал на автоответчик. Комиссар находился на совещании, и если кто-то хотел переговорить с ним, требовалось перезвонить позднее. Когда Карл Бэкстрём ворвался в офис Бэкстрёма, часы показывали 20 минут первого. Бэкстрёма он не застал. Зато там находилась его ближайшая помощница Анника Карлсон, которая как раз выглянула из своего кабинета. "Ах, это ты", сказала она и радостно улыбнулась. "Мы уж начали беспокоиться, когда ты не пришёл на встречу с моим шефом. Он попросил меня сходить и проверить, не случилось ли чего. То есть, его здесь нет?" "Нет, ему пришлось уехать на другую встречу", сообщила Анника Карлсон. "Значит, он не мог меня дождаться?" Спросил Боргстрём: "Да, но он ведь ждал целых 20 минут", ответила Анника Карлсон и посмотрела на часы. "Я полагаю, это была важная встреча. Да, ему нужно было к шефу государственного полицейского управления на полс Гаттон", объяснила Анника Карлсон, многозначительно пожав плечами. Остаётся только надеяться, что он успел вовремя. Большие люди не в восторге от опозданий. Вот как, значит, нахмурился Боркстрём. Этого мне ещё только не хватало, подумал он. Сейчас его собственная судьба оказалась в руках одного из его подчинённых, и ему оставалось надеяться, чтобы Экстрём не опоздает или хотя бы не выдаст его. Но вообще у тебя всё в порядке? спросила Анника Карлсон. Спасибо за беспокойство, сказал Баркстрём. Да, просто замечательно. Что происходит? забеспокоился он.